Глава 4. Песок под ногами и ветер в волосах. После позднего обеда с бутербродами и чипсами Сэм и Элли могли до ужина заниматься, чем хотели. Хотя они уже провели около двух часов на пляже с близнецами, подруги не смогли уйти далеко. Поэтому решили, что исследование пляжа — их первая миссия. Девочки быстро переоделись в купальники, потом на цыпочках прошли мимо комнаты, где спали близняшки, и остановились на кухне, чтобы захватить с собой воды. Сэм нашла бутылку и наполнила её с помощью дозатора, встроенного в холодильник. «Ничего, если мы попозже сходим в город», — спросила Сэм у мамы, которая сидела в гостиной вместе с отцом. Они просматривали карту местности, и Итан объяснял, где находится пристань. После короткой паузы Кейти посмотрела на мужа. «Почему бы и нет? Ты согласен?» — спросила она. «С десяти, не больше десяти 15 минут по населённой улице», — размышлял он. «Конечно, если вы не пойдёте дальше главной улицы», — добавил он, обращаясь к Сэм и Элли. «Там в любом случае находится всё, что нужно. За ней только скоростное шоссе, и там нет тротуаров. Мы просто хотели походить по магазинам». — заверила Элли. «И, возможно, найдём Wi-Fi?» — добавила она, доставая телефон. Засмеявшись, Кейти тепло улыбнулась. Элли была ей как дочь, она прекрасно её понимала. «Уверена, вы сможете направить свои детективные навыки в нужное русло и найдёте Wi-Fi, если он вообще есть». Улыбка сползла с лица Элли, когда она поняла, что, возможно, проведет еще одну неделю лета, будучи отключенной от остального мира. «Пойдем!» — поторопила ее Сэм, потянув за руку. «У нас еще четыре часа до ужина!» Поймав восторженное настроение подруги, Элли пошла следом, споткнувшись нечаянно о порог в столовой. Путь через крыльцо к пляжу уже был им знаком. И девочки, пробежав два лестничных пролёта, вскоре уже стояли на мягком тёплом песке. Элли направилась к воде, где уже вовсю отрывались Джон и Хантер. Но Сэм свернула вправо. «Куда ты?» — позвала её Элли, приложив руку козырьком к колбу, чтобы защитить глаза от яркого послеполуденного солнца. «Мы сможем поплавать и потом», «Давай проверим, как близко мы можем подобраться к маяку». Сэм сделала к ней пару шагов, чуть было не зацепившись за какие-то коряги. Едва устояв на ногах, она засмеялась, а потом умоляюще посмотрела на Элли. «Пожалуйста». «Ох, ладно», — согласилась та. «Но у нас все равно сейчас не получится дойти до него. Это как минимум 5 миль, и я не думаю, что твои родители будут рады, если узнают». «Мы не пойдём так далеко», — заверила её Сэм, подмигнув. «Я лишь хочу посмотреть, что там впереди, и поискать что-нибудь интересное». И Элли не смогла не поддаться на уговоры. Неуклюже побежав по тяжёлому песку, она догнала и перегнала Сэм, схватив при этом её полотенце. Та, вскрикнув с притворным возмущением, изо всех сил рванула за подругой по мокрому песку. Мальчики увидели их и окликнули, но голоса унёс ветер. Не обращая на них внимания, девочки бежали прямо к маяку. Хотя они обе были довольно выносливыми, бежать по песку, да ещё против сильного ветра, было тяжело, и они не смогли уйти слишком далеко. Очень скоро им пришлось замедлиться, а затем и совсем остановиться. — Вот, — со вздохом сказала Элли, вернув Сэм её полотенце. Упершись руками в бока, Элли глубоко задышала, изучая потрясающий берег. Если внутренняя часть полуострова была полностью покрыта тропическими лесами, здесь, на берегу, деревья были более привычными для девочек. Высокие кедры, изогнутые дующим годами ветром с моря, образовали чёткий переход от пляжа к лесу. Их кроны были такими густыми, что почти невозможно разглядеть, что находится за деревьями. «Посмотрим, какой он высокий!» — воскликнула Сэм, прерывая мысли Элли. Обернувшись, Элли поняла, подруга всё так же сосредоточена на маяке. Хотя до него было ещё очень далеко, но очевидно, что маяк был не менее ста футов в высоту и уходил вверх в чистое безоблачное небо. «Можешь себе представить, каково было его строить?» — поинтересовалась Элли. «Возможно, у нас получится найти библиотеку, когда пойдём в город, или книгу по истории в одном из магазинов», — предположила Сэм, наконец, отворачиваясь от маяка. «О нём должна быть информация? Может, есть экскурсии на маяк или что-то вроде того?» Элли заметно обрадовалась, что её подруга думает всё-таки об экскурсии, а не о собственном расследовании. «Даже если мы не сможем пробраться к маяку, то можем погулять здесь», Она махнула в сторону кедров. «Держу пари, там наверняка есть пешеходная дорожка». Как будто впервые рассмотрев лес вокруг, Сэм улыбнулась ещё шире. Приобняв Элли за плечи, она подтолкнула её вперёд. «Вот что мне в тебе нравится, Элли», — искренне сказала она, — «ты всегда знаешь, как сделать меня счастливой». Неуклюже топая по тёплому тяжёлому песку, они в конце концов добрались до деревьев. «Нам понадобится обувь!» — констатировала Сэм, глядя на свои голые ноги. Поставив на землю плотно набитую пляжную сумку, Элли достала шлёпанцы, девочки быстро надели их и отправились в лес. Сэм удивилась, насколько прохладнее было под сенью огромных деревьев, будто они зашли в холодную воду. «Там знак впереди!» — воскликнула Элли, прибавляя шаг. Подруги пробежались по листве и, наконец, оказались на тропинке перед старым деревянным знаком. «Внимание!» — громко прочитала Сэм. «Тропа не обслуживается. Используйте на свой страх и риск». Закусив губу и подняв брови, она посмотрела на Элли. «Не стоит!» — сказала Элли, отвечая на немой вопрос. «По крайней мере, не в купальниках и шлёпанцах». «Ты имела в виду до тех пор, пока мама и папа не разрешат?» — раздался громкий голос сзади. Сэм и Элли подпрыгнули от неожиданности и очень удивились, обнаружив позади себя Хантера и Джона. Хантер скрестил руки на груди и самодовольно смотрел на девочек. «Не суй нос, не в своё дело, Хантер!» Подбоченившись, возразила Сэм. «Эй, эй!» — Джон встал между другом и его сестрой. «Он имеет в виду, что это небезопасно, Сэм!» Плохая идея идти в лес, даже не зная, куда приведёт тропа. Пойдём, Сэм. Элли взяла подругу за локоть и повела её обратно на пляж, подальше от их старших братьев. Он просто пытается поспорить с тобой. Мрачно взглянув на мальчиков, Сэм позволила Элли увести себя подальше от них. Как только они остались одни, недовольство на лице Сэм сменилось улыбкой, и обе девочки засмеялись. Споры с братьями были для них обычным делом. Они случались довольно часто и потому уж точно не могли испортить настроение. «Нам в самом деле стоит поплавать немного перед походом в город», — предложила Сэм, сбрасывая шлёпанцы. Скидывая на бегу шлёпанцы и бросая полотенце, девочки побежали в воду и бросились в пенистые волны. Они обе всё своё детство провели на берегу, так что были прекрасно осведомлены обо всех... опасностях, связанных с плаванием в океане. Хотя они находились в более или менее защищённой бухте, всё равно присутствовал риск возникновения подводных течений и потоков. Такие подводные реки могли очень быстро унести в открытое море. Наблюдая за волнами, Сэм старалась держаться на той глубине, где вода доходила ей до талии. Девочки не собирались заплывать дальше, пока не познакомились с рельефом дна. поэтому пока они просто держались ближе к берегу. «Никогда не привыкну к этому холоду», — со вздохом сказала Элли, обхватывая себя руками и дрожа в те моменты, когда волны касались бёдер. Воды Тихого океана на побережье штата Вашингтон никогда не были тёплыми, и даже в самый жаркий июльский день могли мгновенно вытянуть весь жар из тела. И если, конечно, на вас нет гидрокостюма, то вам необходимо было провести на берегу некоторое время, чтобы снова согреться. «Уже выдохлась?» — крикнул Джон, пробегая мимо них с доской для серфинга. Он с гиканьем плюхнулся в прибывшую волну, его тут же вынесло обратно на берег, подоспел Хантер, и они оба подпрыгнули, чтобы броситься в следующую большую волну. «Кто сказал выдохлась?» — возмутилась Сэм, кинувшись за ними. Они с Элли упросили мальчишек дать им покататься на досках, и все четверо провели следующий час, впитывая солнце и солёную воду. В конце концов полузамёрзшие Сэм и Элли вышли из воды и без сил упали на тёплый песок. Когда к пальцам ног и рук вновь прилила кровь, Сэм перевернулась на живот. Откуда-то со стороны домов до неё доносился непонятный звук, и она попыталась отыскать его источник. Наконец, заметив какое-то движение в тени рядом с их домом, она оттолкнула Элли. «Хм...» — отозвалась Элли, лежавшая в позе морской звезды. «Посмотри на наших соседей!» — зашептала Сэм, снова пихая подругу в бок. Заинтересовавшись, Элли тоже перевернулась на живот и приставила к лбу руку козырьком, чтобы слепящее солнце не мешало всё как следует рассмотреть. Перед домом неподалеку от них сидела девочка лет шести и играла с совочком и ведерком. Игрушки были самые дешевые, такие, которые можно купить за копейки. Совок был уже сломан, поэтому девочка держала его не за ручку, а за ковш. Шелестящие звуки, которые слышала Сэм, раздавались, когда девочка сначала набирала песок совочком, а потом насыпала его в пластиковое ведерко. У девочки были длинные светлые волосы, которые развивались на ветру, заставляя её часто убирать их с глаз. Возможно, из-за тени от деревьев она выглядела бледнее, чем была на самом деле. Казалось, что её лицо светится в тени. Почувствовав, что за ней наблюдают, девочка посмотрела в их сторону, и Элли увидела тёмные мешки под пронзительными голубыми глазами. Сэм встала на колени и, улыбнувшись, помахала девочке в знак приветствия. Пусть та была всего на пару лет старше близнецов, но они всё равно могли бы найти интересную общую игру. Однако девочка не отреагировала. И Сэм опешила. Тем не менее, она решила, что надо всё же познакомиться, поэтому встала и пошла к ней. Элли пошла следом. Они остановились на некотором расстоянии от девочки прямо на границе солнца и тени. Жаркие лучи продолжали греть спины. «Привет!» — начала Сэм. Она не видела нигде поблизости взрослых и не хотела напугать малышку. Отметив отсутствующее выражение на столь милом личике, Сэм задалась вопросом, что могло произойти с девчушкой. «Меня зовут Сэм, а это Элли», — сказала она, указывая сначала на себя, а потом на подругу. «Мы теперь ваши соседи. Как тебя зовут?» Девочка посмотрела на них и выронила лопатку. Казалось, она даже позабыла про ямку, над которой трудилась до этого момента. С широко открытыми глазами она то с опаской оглядывалась на небольшой уютный коттедж позади себя, то снова недоверчиво смотрела на сэмс Элли. «Она напугана?» — спросила себя Сэм. «Ты... ты в порядке?» — осторожно поинтересовалась Элли, очевидно почувствовав то же самое, что и подруга. «Где твоя мама?» «Я не должна с вами разговаривать». В её ответе было столько ужаса, что Сэм и Элли невольно сделали шаг назад, с беспокойством поглядев друг на друга. «Почему нет?» Но прежде чем Сэм договорила, открылась задняя дверь дома. Девочка мгновенно вскочила, развернулась и помчалась по настилу, ведущему к дому. «Эрика!» — позвал вышедший из дома мужчина. «Что ты делаешь здесь одна?» Он говорил без всякой угрозы и не строго, скорее с беспокойством. Он даже присел, чтобы обнять бегущую к нему малышку. Но в последний момент Эрика вильнула в сторону, избегая объятий, и вместо этого пробежала мимо и обхватила за ногу темноволосую женщину, стоявшую в дверях. Хотя на ней были простые синие джинсы и обыкновенный черный топ, она выглядела шикарно. и была очень красивой, с пухлыми губами и безупречными чертами лица, на котором, казалось, не было ни грамма косметики. Присев на корточке, она рассеянно положила руку на светлые волосы девочки и посмотрела на сцен. Не зная, что предпринять, та нерешительно подняла руку в очередной тщетной попытке представиться. В ответ женщина прищурилась, тряхнула волосами, а потом увела Эрику в дом, громко хлопнув прозрачной дверью.